Глава 6. Война трубопроводов. Трубопроводы это связующее звено, необходимые линии на карте, соединяющие источники поставок с рынками. В прошлом они нередко становились темой общественного интереса. Получать разрешение на строительство газопровода, говорили когда-то, это такое же волнующее занятие, как наблюдать за тем, как сохнет краска. Все изменилось, когда появилась идея строительства трубопровода Keystone XL, по которому нефть с гигантских месторождений в Канаде должна была поступать на нефтеперерабатывающие заводы в Соединенных Штатах. Противники использования топлива, получаемого из ископаемых источников, ухватились за идею блокирования трубопроводов, соединяющих месторождения и рынки. Борьба против прокладки трубопровода Keystone XL Keystone длиной 1200 миль стала их символом, получившим широкую известность. При этом мало кто заметил, что длина предлагаемого трубопровода составляла полпроцента от общей длины подземных нефтепроводов, более 200 тысяч миль, которые были проложены на территории Соединенных Штатов. Канада и США тесно интегрированы на энергетической карте Северной Америки. Технический прогресс в Канаде привёл к быстрому росту добычи тяжёлой нефти из так называемых битуминозных песков, сосредоточенных в основном в провинции Альберта. С 2000 по 2018 год добыча нефти в Канаде удвоилась, достигнув 5 млн баррелей в сутки. Это больше, чем в Ираке или в Иране до объявления санкций. Часть нефти потребляется в Канаде, остальное экспортируется в Соединённые Штаты. Сегодня Канада поставляет в США 40% импортируемой ими нефти. Это больше, чем Соединённые Штаты импортируют из стран ОПЕК. Увеличение импорта из Канады рассматривалось как важная часть обеспечения энергетической безопасности Соединённых Штатов. Торговля энергоносителями является ключевым элементом хороших торговых отношений между двумя странами. Их товарооборот составляет 618 миллиардов долларов. Канада является вторым по размеру товарооборота торговым партнёром Соединённых Штатов. Трубопровод Keystone, который впервые предложили построить в 2005 году, фактически представляет собой сеть из существующих и запланированных трубопроводов, развиваемую компанией TransCanada. В 2012 году, когда цена на бензин превысила 4 доллара за галлон и казалось, что она обречена расти дальше, Президент Обама прилетел в Кушинг штата Колорадо, где расположен основной нефтяной хаб Соединённых Штатов. Театрально выборовшись из лабиринта колоссальных труб, он зашёл на сцену, чтобы произнести речь о южной третьей системе нефтепроводов Кистоун. Компания TransCanada подала заявку на строительство нового трубопровода, призванного ускорить транспортировку нефти из Кушинга на построенные по последнему слову техники нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива, объявил президент. Сегодня я даю указание своей администрации обойти бюрократические препоны, считать этот проект приоритетным и выполнить его. Далее он сказал: За последние 3 года моя администрация дала разрешение на строительство десятков новых нефте- и газопроводов. На тот момент новый участок системы Keystone был уже запланирован. Это был тот самый Keystone XL, призванный сократить северную часть маршрута из Канады к Мексиканскому заливу. Были закуплены трубы и наняты рабочие. Однако проект тормозили многочисленные юридические проблемы, из-за которых требовалось проводить новые и новые согласования. Однако проблемы приходилось решать не только в судах. Протестующие противники нефтепровода приковывали себя к ограде Белого дома. Климатолог Джеймс Хансен заявил, что разрешение на строительство трубопровода, через который будет проходить менее 1% всей добытой в мире нефти, это конец нашей планеты. Из-за того, что нефтепровод пересекал государственную границу, закон требовал, чтобы государственный департамент также давал добро на его прокладку, учитывая при этом экологические аспекты. Два управления госдепартамента потратили в общей сложности 7 лет на рассмотрение предлагаемого проекта и наконец в 2015 году представили доклад, объёмы которого хватило для того, чтобы целиком заполнить книжную полку. В нём было 11 томов. Вывод, сделанный в докладе, гласил, что проект следует утвердить, и что с точки зрения защиты окружающей среды нет никаких причин его не утверждать. Однако государственный секретарь Джон Керри не согласился с выводами своих подчинённых. Он отклонил проект Keystone XL из страха, как он выразился, произвести плохое впечатление. Выдачу разрешения, сказал Керри, подерви от доверия к Соединённым Штатам и их влиянию на другие страны с точки зрения реализации амбициозных проектов и противостояния изменению климата. Его решение вызвало в Канаде сильное разочарование. Администрация Трампа в начале 2017 года отменила решение Керри, но проект всё равно погряз в юридических проблемах. Тем временем всё большие объёмы нефти приходится транспортировать на побережье Мексиканского залива менее эффективным способом по железной дороге. Проект Keystone ясно продемонстрировал, что получение разрешения на прокладку трубопровода больше нельзя сравнивать с наблюдением за тем, как сохнет краска. Теперь этот процесс превратился в политический символ. Однако именно в Северной Дакоте оппозиция строительства у трубопроводов выросла до нового уровня. Ее цель состояла в том, чтобы остановить сланцевую революцию как таковую. Трубопровод Dakota Access был предназначен для перекачки почти 600 тысяч баррелей нефти в сутки с переживающего бум месторождения Бакен в Северной Дакоте на терминал в штате Иллинойс. Начавшееся со строительством нефтепровода Батали стало воплощением борьбы вокруг развития энергетики в Соединённых Штатах. Новая энергетическая карта Северной Америки будет неполной без новых нефте- и газопроводов, по которым энергоресурсы перемещаются с места рождения на рынки. Но противники использования нефти и газа сосредоточились на блокировании трубопроводов как на способе пресечь транспортировку энергоресурсов. Трубопровод Dakota Access это проект компании, которая называется Energy Transfer Partners. Он призван перемещать в сутки столько нефти, сколько можно перевести в 740 железнодорожных цистернах. В начале 2016 года строительство нефтепровода стоимостью 3 млрд 800 млн долларов и длиной 1172 мили началось и почти подошло к завершению. Оно соответствовало всем экологическим требованиям. Компания получила необходимые разрешения от инженерного корпуса сухопутных войск США, что требовалось по закону, так как трубопровод пересекал водные пути или проходил под их дном. Она провела консультации с более чем 50 индийскими племенами и по их результатам внесла 140 изменений в маршрут нефтепровода. Для полного завершения строительства осталось проложить участок длиной 1320 футов. Он должен был пройти в сотне футов под дном реки Миссури. Корпус инженеров выдал своё разрешение в виде доклада толщиной в 1261 страницу, почти по странице на фут. Однако индейцы племени Сиу, 8200 человек, проживающие в находящейся рядом резервации Стендинг-Крок, вдруг выступили против. Они заявили, что с ними никто не консультировался, и несмотря на то, что нефтепровод будет проложен глубоко под дном реки, он может ухудшить качество питьевой воды, а само строительство угрожает местам расположения святынь племени и нарушает соглашение с Форт-Лэрами от 1868 года, по которому, по словам индейцев, эта земля принадлежит их племени. Представители Energy Transfer ответили, что их попытки равно как и попытки инженеров нового корпуса привести консультации были племенем отвергнуты, и что трубопровод проходит по частным и федеральным землям, но никак не по землям принадлежащим племени. Кроме того, индейцам дают гарантию, что трубопровод пройдёт глубоко под речным дном. Однако видеоролики с протестами стали вирусными. В конце концов, более 10 тысяч демонстрантов во главе с членами природоохранной группы «Гринпис» сосредоточились рядом с местом стройки и устроили спектакль для прессы, который продолжался более 200 дней. Среди протестующих была Александрия Укасио-Кортес, который назовет пережитое «преобразующим» и скажет, что оно побудило ее к действию. Через два года она будет избрана в Конгресс и станет одним из авторов нового «зеленого курса». Юридические претензии против прокладки последних 1320 футов нефтепровода были выдвинуты ещё одной экологической группой Earth Justice, которая заявляет, что бурение нефтяных и газовых скважин разрушает наш воздух, воду и здоровье. И что одна из её задач это борьба с трубопроводами. Протесты стали более ожесточёнными. Демонстранты начали применять самодельные взрывные устройства и коктейли Молотова. Появились раненые, а власти Северной Дакоты были вынуждены запросить силовую поддержку из 11 других штатов. Был момент, когда протестующие попытались направить на полицейских стадо бизонов. Федеральные судьи отвергли юридические претензии группы Ars Justitia. Однако администрация Обамы в последние месяцы своей работы вмешалась и отклонила решение инженерного корпуса и судов Одаф распоряжение прекратить прокладку последних 1320 футов нефтепровода. Через несколько месяцев после перемен в Белом доме администрация Трампа в свою очередь отменила решение о прекращении строительства. Тем временем морозная погода оттепель и угроза наводнения вынудили власти ускорить закрытие лагерей протестующих. Последние 1320 футов трубопровода длиной 1172 мили были наконец проложены. Но война не была окончена. Протестующие и экоактивисты пообещали продолжить борьбу с новыми и отремонтированными трубопроводами. В свою очередь, компания Energy Transfer предъвила иск Greenpeace, воспользовавшись федеральным законом о противодействии рэкету и коррупции, изначально предназначенным для борьбы с мафией. Штат Северной Дакоты со своей стороны остался со счётом на 43 миллиона долларов. в который входит оплата уборки большого количества отходов. Протестующие, по словам чиновника местного управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями, оставили намного больше мусора, чем кто-либо мог предположить. В конце мая 2017 года, через 4 месяца после того, как власти дали разрешение, первая нефть потекла по только что построенному нефтепроводу «Дакота-Эксос», Однако трубопроводы останутся в центре борьбы вокруг новой энергетической инфраструктуры Соединённых Штатов, подстёгиваемой конфликтом между сторонниками сланцевой революции и защитниками окружающей среды.